корней своих не стыжусь. И, как иные парвенюшники, пышностью худородства не прикрываю. Попросту люблю ездить без холуев. Отлично прокатимся, Митрий, вот увидишь. Тебе понравится. Нет, Мите это совсем не понравилось. Что, и охраны у вас нет? Насторожился он. Прохор Иванович засмеялся. Зачем охраннику охрана? Не бойся, со мной никто тебя не тронет. А разбойники? Спросил Митя, думая совсем не про разбойников. Про великого мага и его рыцарей. По пошаливают. Не испугался тайный советник разбойников. Сказал, ничего. Бог не выдаст, свинья не съест. Вот какой легкомысленный. С тем разошлись по спальням. В гостиной только папенька с маменькой остались, чтоб помечтать вдвоем о будущем счастье. Мити было не до сна. Оказавшись один, он разволновался еще пуще. Вдвоем с масловым до Петербурга ехать? Как бы не так. Если б с Данилой, то не страшно, а этот облезлый разве защитит, если что? Сколько их там, Авраамовых и Фаустовых братьев, между Москвой и Петербургом. Это когда еще до них весь дойдет, что бесеныша не трогать? Нужно тайному советнику про орден сатаноборцев рассказать. Ну, конечно, раз он такой враг масонства, ему и карты в руки. Гонялся за хорошими масонами, теперь пускай погоняет плохих. Опять же, личность великого мага ему будет куда, как интересно». В спальню Митю отвели папенькин Жорж, он же Егорша, и малаша. Пока вели, ругались, кому маленького барина раздевать. Однако он отправил обоих, сказал сам. Успел только кафтан снять, тут мысли накатили. Сначала тревожные, потом дельные. К прохрыванчу. немедля, стал обратно натягивать кафтан. На пол из-за обшлага выпал бумажный прямоугольник. Что это? Государынина реликвия? Нет. Та в кармане?» «Ах да, это Данила сунул! На память!» «Письмо от великого мага! Вот что это было такое!» «Очень даже кстати! Пусть Маслов не думает, что ребячий фантазий!» Митя развернул бумагу, чтобы прочитать еще раз, уже собственными глазами. Но еще прежде того взглянул на красневшую по низу печать. «Вот он, значит, какой! Знак усекновения!» На первый взгляд цветок с лепестками, вроде ромашки. А если приглядеться, никакая это не ромашка, а два креста с утолщенными округлыми концами. Обычный крест и косой, Андреевский. Выходит, великому магу дьяволовы меты такими вот знаками прижигают. Чудно. Хотел было читать, но снова посмотрел на печать. Где-то он уже видел этот красный цветок На каком-то странном, неподобающем для цветка месте И было метридату видение: Белое гузно с сине-красными полосами отплетки И на копчике игривая ромашка а! Кафтан сам с собой выскользнул из рук на пол Митя же почувствовал, как подгибаются колени еле-еле на полусогнутых ногах добрался до стула Рухнул. О, пресветлый разум! Не от садомского разврата у тайного советника маслова на приватном месте наколот знак, ошибся кнутобоец Мартын. И понятно теперь, отчего Прохор Иванович последним из придворных, вопреки моде, в парике ходит. Что есть Люциферовые меты? Известно, рога и хвост, их-то и отсекают. «Великому магу. Где-то на темени или на макушке под волосами должны быть у Маслова еще два таких знака от усекновения рогов. Ну как же так? Выходит, великий маг не метастазию? И Митью главный сатанофак хочет истребить не из-за подслушанного на дворцовой печи разговора. Тогда за что?» Чем не угодил царский воспитанник начальнику секретной экспедиции? Очень просто, — ответил сам себе Митридат. В этой самой ромашке причина и состоит. Он увидел то, чего никому видеть не положено. Должно быть, тайный советник решил. Мальчишка образованный, и смышлен не по годам. Нет, это слишком лестно.